Они повели их в комнату Сали. Девочка чувствовала себя совсем хорошо. Увидев звероловов, она захлопала в ладоши и воскликнула. Ах, как это хорошо, что вы приехали к нам! Я боялась, что Томи, вернувшись из лаги, забудет обо мне. Он, конечно, предпочитает охотиться на тигров и кенгуру, чем беседовать со мной. Томи покраснел, не зная, что ответить. Отец избавил его от неловкости, обращаясь к Сале. «Ты теперь видишь, что твои опасения были лишены оснований. Томик оставил все свои занятия, чтобы справиться о твоем здоровье». Томи, ты в самом деле хотел знать, как я себя чувствую?» – недоверчиво спросила Сали. Томик неуверенно посмотрел на отца и ответил. «Кон «Конечно. Не может быть иначе, раз папа так говорит». Ты случайно не захватил с собой фотографии убитого тобой тигра? – с любопытством спрашивала девочка. Как только Салли спросила о его любимой фотографии, их сразу почувствовал себя уверенней. Теперь, по крайней мере, была тема для разговоров. Он быстро ответил. – Да она со мной. Я принес также тебе мою фотографию на цейлонском слоне, которого мы из Колумбы привезли зоологический сад в Мельбурне. — Томи. я право не могу поверить, что ты хочешь подарить мне такую замечательную фотографию. — Да, конечно, если ты этого хочешь, — ответил Томик с мнимым равнодушием, хотя на самом деле он чувствовал большую гордость. Салли попросила его подарить фотографию, которую он считал очень интересной. Не только маленькая Сали была восхищена подарком Томика, Мама Сали все время с волнением наблюдала за отважным мальчиком и теперь вмешалась в беседу. — Я очень рада, что у нас будет твоя фотография, Томи. Этим подарком ты нам принес большую радость. Большое тебе спасибо. Сали, дорогая, ты тоже должна подарить Томи что-нибудь на память ведь он оказал нам большую услугу. — Ты права, мамочка, я что-нибудь подарю Томми, только не знаю, что... — задумала Сали. Лучше всего спроси, чего бы Томми желал, — посоветовала мама Сали. Ну, скажи, пожалуйста, что бы ты хотел получить от меня на память? Обратилась Сали к Томеку. — К сожалению, у меня нет такой красивой фотографии, как у тебя. Томек сконфуженно молчал. Он вообще не знал, удобно ли просить что-нибудь на память. Правда, он хотел похвастаться перед девушкой фотографией, на которой он сидел на настоящем слоне. Но он не предусмотрел, что такая мелочь доставит ему столько хлопот. Что теперь ответить? Он просительно смотрел на отца, но тот, забавляясь смущением своего всегда столь бойкого сына, Совсем не спешил помочь ему. Смотря на Томика все присутствующие едва скрывали улыбку. — Вот и попался я, — подумал Томик. Пожалуй, в будущем никому не подарю свою фотографию. Он молча стоял, весь красный от смущения. А вот маленькая Саля вовсе не была обескуражена. Было ясно видно, что она наравне со старшими забавляется смущением мальчика, А кроме того, действительно хочет ему что-то подарить на память. Ведь перед ней стоял зверолов, который сам убил тигра и кенгуру. Ни одна из ее подруг не могла похвастаться таким знакомством. Ах, если бы он захотел переписываться с ней! Взволнованная этой надеждой, Салли села на кровати и сказала решительным тоном Томи. Немедленно скажи, что ты хочешь получить от меня в подарок. Томик тихо вздохнул. Он отчаянно жалел, что в Австралии не бывает землетрясений, и если бы дом закачался от землетрясения, Сали и все другие сразу бы забыли о подарке. Однако дом стоял прочно, а упрямая Сали всматривалась в него блестящими от волнения глазами. Как вдруг Томик. Почувствовал влажный язык Динго на своей руке. Он отмахнулся, но в тот же момент его что-то осенило. Он посмотрел вниз, чтобы удостовериться. Да, рядом с ним стоял Динго и смотрел на него, махая хвостом. Саль, ты в самом деле хочешь мне что-нибудь подарить? спросил Томок, забывая о присутствующих в комнате. «Конечно, Томми, ведь я жду твоего ответа», – подтвердила сали. «И я, в самом деле, не будешь после жалеть», – все еще пытался удостовериться Томик. Сали громко рассмеялась и стала от радости бить в ладоши. «Ах, Томми, Томми, ты совершенно похож на моего папочку, который всегда думает, что мама не знает, чего он хочет». С конфуженной словами дочери Алан кашлянул, и все присутствующие покатились со смеху. Том их совершенно обескураженный стал было понемногу отступать к двери, но Сали воскликнула. «Томми, можешь больше ничего не говорить. Честное слово, никогда не пожалею. И бери ее себе на память от меня. Она твоя». «Это кто же моя?» — прошептал захваченный врасплох Томок. — Собака, Динго, ведь ты ее хотел у меня попросить? — ответила Салли, подавляя улыбку. — Это правда? Я действительно хотел. Но как ты об этом узнала? — спросил Томык, обрадованный таким оборотом дела. — Это только мальчики так недогадливы. Любая девочка, посмотрев на тебя, сразу бы догадалась, о чем ты думаешь. Восторженно кричала Сали. Большое спасибо, Сали, серьезно сказал Томек, хотя не было восторге от ее слов о мальчиках. – Девочкам всегда кажется, что они все лучше знают. В этом отношении Ирка похожа на тебя. – Кто это Ирка? – сразу же спросила Сали. Это моя двоюродная сестра из Варшавы, – пояснил Томек. – Подойди-ка ко мне ближе. Ты должен о ней рассказать мне все. — попросила сали. А потом, мне интересно, как ты убил тигра? Настроение у Томика сразу же улучшилось. Теперь будет видно, кто из них важнее. Держа Динга за ошейник, он подошел к Салли, привязал собаку к ножке стула шнурком, добытым из кармана, и сел рядом с кроваткой девочки. — О чем же рассказать сначала? О бырке или о тигре? — обратился он к сали. Салли в самом деле была умной девочкой, она легко читала в глазах Томика самые сокровенные мысли, поэтому, не колеблясь ни минуты, сказала. «Сначала я хотела бы услышать рассказ о тигре». Томик откашлялся и начал говорить. «В порту Коломбо на Целоне мы погрузили на судно. Оставим их теперь одних», — предложила хозяйка дома. «Они, конечно, не будут скучать. Пожалуйста, на обед». Для Томыка и Сали я принесу обед сюда, в комнату. Женщины всегда знают, о чем думают мужчины, добавил ее муж, подражая голосу Сали. Она догадалась, что мы голодны. Пожалуйста, к столу. Томик рассказал Сали приключения с тигром со всеми мельчайшими подробностями. Потом стал рассказывать о Варшаве, о Ирке и своих двоюродных братьях и закончил воспоминаниями о смешных шалостях в школе. Сали слушала Томика с большим интересом, расспрашивала подробности. В конце концов заявила, что сразу же после каникул подбросит жука нелюбимой и самонадеянной подруги. «Вскоре папа отвезет меня в Баттерс, в частную школу госпожи Уилсон», — говорила Сали. Воображаю себе, как мне будут завидовать подруги, когда я им покажу твою фотографию на слоне, ведь ни одна из них не видела еще настоящего зверолова. И если ты и впрямь любишь такие фотографии, то я попрошу папу, чтобы он меня сфотографировал с другими животными, и я пришлю тебе фотографию с письмом, предложил Тома, к которому польстило признание Сали. «Томи, ты обещаешь мне, что будешь писать письма». – спрашивала Салли, обрадованная его предложением. – Я буду даже обязан писать тебе, потому что ты будешь интересоваться, что происходит с Динго. – О, да, да, меня это будет очень интересовать. Ты знаешь, Томи, я очень рада, что подарила тебе Динго. Должна тебе сказать, что это я сегодня приказала Динго пойти в лагерь, и я боялась, что ты забудешь к нам прийти, а мне так хотелось поблагодарить тебя. Это не может быть, чтобы собака поняла твое приказание. Это странно, потому что он в самом деле пришел ко мне. — Не говори так одинго, возмутилась Салли. — Он все, все понимает, что ему говорят. Я ему сейчас скажу, что он должен быть твоим верным другом. Сали обратилась к собаке с длинной речью. Томик думал о странном совпадении, ведь прорицатель... Испорт Саида предсказал, что он найдет друга, который никогда не скажет ни слова. И неужели он думал о Динго? Томак сейчас же сказал о своем предположении Сали. Девочка внимательно его выслушала, а когда он окончил рассказ, сказала, — Госпожа Уилсон часто выражит себе на картах. Она нам говорила, что иногда карты говорят правду если человек сам немного помогает своей судьбе. — Не могу понять, как можно помочь исполниться предсказанию, — с сомнением сказал Томик. Делается это очень просто. Надо так поступать, чтобы предсказания исполнились. Если тебе предскажут, что ты получишь в классе двойку, то достаточно не выучить урок, и предсказание исполнится. — Это действительно очень просто, — с улыбкой сказал Томик. «Жаль только, что ты не спробуешь этот способ, ведь такой зверолов, как ты, пожалуй, не ходит в школу». «Не беспокойся об этом, Сали, я этот способ обязательно испробую», – сказал Томок. «К сожалению, даже звероловы должны учиться. Когда окончится охота, папа отвезет меня в Англию в школу. В экспедициях я буду участвовать только во время каникул». «А я думала, что все школьные неприятности тебя не касаются». Как раз Веролов должен обладать большими знаниями, при том во многих отраслях, ведь невозможно путешествовать по разным странам, не зная о географии, или ловить животных, не умея отличить слона от обезьяны. Это правда. Я глупая, что иногда так рассуждаю, рассмеялась Сали. Куда же ты собираешься во время следующих каникул? Смуга пригласил меня в Африку. Не знаю, только будет ли эта экспедиция организована уже в будущем году. – И ты возьмешь с собой Динго? – Да, не могу же я расстаться с другом. – Это великолепно. Значит, ты будешь писать мне из Африки? – Конечно, – обещал Томек. В это время в комнату вошел сален папа с подносом, на котором стояли тарелки с едой. – Как это хорошо, милый папочка, что вы подумали о нас? радостно встретила его Сали. Томми, наверное, голоден, а я могла бы сейчас проглотить кенгуру. Что ты принес вкусненького? Одни лакомства, доченька, суп из мяса молодых попугаев, баранина в соусе с картофелем, пудинг и компот из персиков, ответил Алан, ставя под нос на столик около кровати. Ого, это настоящий пир! — воскликнул Томек с охотой, присаживаясь к столу. — В лагере я отвык от домашних обедов. Интересно, вкусен ли суп из попугаев? Я не знал, что эти птицы съедобны. Мясо попугаев едят, пожалуй, редко, но суп из них очень питательный и вкусный, — ответил Алан. Я лично с удовольствием отказался бы от этого вкусного блюда, если бы эти противные птицы навсегда исчезли отсюда. «Как вы можете звать противными птицами красивых умных попугаев?» Возмутился Томок, вспомнив яркого говорящего кокоду. «Поживи, как мы, рядом с ними, и скоро перестанешь восторгаться. Трудно спасти от них зерно в поле. Они, как обезьяны, всегда больше уничтожают, чем съедят. Кроме того, некоторые виды, например, кокоду, отличаются странной способностью уничтожать... Любые предметы, знаешь ли ты, что они способны перегрызть толстые доски, разбить стекло и пытаются даже пробивать отверстия в каменной стене? — Ни за что бы этому не поверил, — удивился Томок. — Скажите, пожалуйста, а я хотел поймать себе говорящего как аду. Я должен сказать, что в клетке как аду так кротки, как ни один другой вид попугаев. Их легко приручить, и они быстро привязываются к своим хозяевам. Кроме того, они чрезвычайно понятливы. Их очень легко научить говорить и даже показывать различные штучки. Но выпустите кокоду из клетки и увидите, что из этого получится. — Поэтому я не заметил обработанных полей около фермы, — высказал догадку Томок. — Откуда же тогда у вас овощи? «Овощеводы не занимаются здесь огородами», — ответил алан «Слишком трудно найти рабочие руки. Легче привозить овощи даже издалека, чем содержать дорогого работника». «Теперь я вспомнил, что Бентли говорил нам об этом. И если попугаи столь прожорливы, как вы говорите, то надо благодарить природу, что они питаются только растительностью и фруктами». То бы было, в противном случае, с вашими овцами. «Ты только частично прав», – сказал Алан. «Правда, попугаи питаются в основном семенами и фруктами, но некоторые виды, особенно обитающие в Новой Зеландии, как их называют, маори, зеленый нестор, а также кеа, едят все, что придется. Они хватают даже крупных животных, а в случае голода не брезгуют падалью. Особенно кеа пользуются плохой репутацией, Как-то было замечено, что на горных пастбищах кто-то тяжело ранил овец. Из-за раны на спине, величиной с человеческую ладонь, животные нередко падали. Вообрази себе изумление овцеводов, когда по наблюдениям пастухов оказалось, что овец ранили попугаи Кеа. Это доказывает умение попугаев приспосабливаться к новым условиям жизни. Первоначально Кеа были растениядными птицами и никогда не нападали на млекопитающих, хотя бы потому, что последних в Новой Зеландии не было. После того, как на острова завезли овец, киа превратились в типичных плотоядных хищников. Алан готов был говорить на эту тему много, но его позвала супруга. «Мой дорогой, Боцман Новицкий провозгласил тост за здоровье хозяев, а ты здесь рассуждаешь о попугаях». – сказала она, подмигивая дочери, которая тоже знала неприязнь отца к пестрым, пернатым обитателям Австралии. Салли весело рассмеялась и воскликнула, – Томми еще не знает, что кенгуру и попугаи не дают нашему папе спать. – Иди, папа, иди к гостям, я расскажу Томи, как ловко туземцы охотятся на попугаев с бумерангами. Аллан с женой ушли в столовую, дети опять вернулись. К интересующей их беседе время быстро текло охотники вернулись в лагерь только поздним вечером в последующие дни томок еще два раза посетил сали которая его так полюбила что когда настало время расставаться горько расплакалась Томик тоже был взволнован но будучи стойким мальчиком сумела владеть собой Он даже утешил сали, поклявшись писать ей письма с дороги. Глава девятнадцатая. Золотоискатели и бушеренджеры. После охоты на серых Кенгуру Бентли повел экспедицию на юго-восток горной цепи, у подножия которой растянулась широкая полоса буша. Вскоре охотники углубились в зелёную чащу леса, совсем не похожего на лес, встречающийся в других странах света. Из низкорослого кустарника высоко в небеса взвивались прямые, как колонны, стволы эвкалиптов, которые, подобно американским секвойям в Калифорнии достигают здесь исполинских размеров. К строгим серым стволам – этих гигантов растительного царства прижимались древовидные папоротники, высота которых не превышала нескольких метров. Рядом росли стройные араукарии, пальмы и мимозы, цветы которых распространяли специфический дразнящий запах – дикие оливковые деревья и самшит. Кое-где виднелись величественные кедры, сосны. И рядом с ними травяные деревья, различные виды акации, казуарины с длинным переплетом веток. Тяжелое путешествие через буш длилось уже несколько дней и сильно утомляло путников. В этом странном лесу, так не похожим на европейские, Томик чувствовал себя плохо, глядя на огромные эвкалипты, почти не дающие тени. Он дивился им, как когда-то дивились первооткрыватели Австралии. Тома вскоре понял, почему эвкалипты не дают тени. Под влиянием горячих солнечных лучей листья эвкалиптов поворачиваются к солнцу своими острыми краями, защищаясь таким образом от слишком сильного испарения воды с поверхности. Зимой эвкалипты не теряют листвы, но ежегодно меняют кору, свисающую со стволо длинными светлыми языками. Когда по лесу пролетает ветер, то кора эвкалиптов издает тревожный и странный шелест. Томок повеселел только тогда, когда среди неизвестных ему растений увидел обыкновенную лесную землянику. Наконец наши охотники подошли к подножию горной цепи, свернули в неглубокую долину, постепенно поднимающуюся немного наискось в горы. Через несколько часов езды по долине они очутились на краю большой поляны, покрытой буйной травой со множеством разнообразных цветов, среди которых безраздельно царил воротак – национальный цветок нового южного Уэльса. Поляна, как нельзя лучше, годилась для устройства базы экспедиции. С одной стороны ее окружал буш, с другой – высоко вздымались горные склоны, поросшие гигантскими эвкалиптами и каучуковыми деревьями. Льющийся среди зелени ручеек в достаточной степени мог снабдить экспедицию пресной водой. По-видимому, эта поляна была знакома Бентли, потому что он без колебаний остановил караван и объявил. Здесь мы встретим чрезвычайно интересных представителей австралийской фауны. Здесь мы устроим лагерь. Несколько следующих дней охотники деятельно готовились к ловле мелких зверушек. Пока строились соответствующие клетки и изготавливались всякого рода ловушки и приманки для зверей, то не бродил по окружающей местности, выискивая следы разных четвероногих. Австралиец, попав в свою стихию, совершенно преобразился. Он сбросил европейскую одежду, которая, по его словам, мешала движениям, и целыми днями пропадал в буши. Дитя австралийской природы. Тони знал все ее тайны. Подобно всем местным туземцам, Тони прекрасно переносил суровые условия климата Австралии. Но в чем он был непревзойденным мастером, так это в охоте. По едва заметным признакам он находил невидимые следы животных, обнаруживал тропы, по которым они ходили. От его острого глаза не могли укрыться даже следы маленького кускуса, оставленные на коре древесного ствола. Кроме того, Тони отличался необыкновенным терпением, благодаря которому преодолевал все препятствия. Участники экспедиции поражались его ловкостью. Он умел прыгать не хуже кенгуру и ползти, как змея. Пользуясь веревкой и топориком, он мог забраться на вершину эвкалипта и умел пальцами ног поднимать с земли любые предметы. Тони превосходно знал обычаи и образ жизни многих животных Австралии. Он знал также, как охотиться на них, какие ловушки строить, чтобы их поймать. Он охотно делился своими знаниями со звероловами Вельмовский внимательно прислушивался к сообщениям Тони, записывал подробности, касающиеся жизни животных, которых они намерены были вывести в Европу. Томик поинтересовался, зачем отцу нужны эти подробности. Вельмовский ответил, что знание образа жизни животных необходимо для создания им в неволе условий, близких к природным. С этого дня Томак следовал за Тони всюду, как тень. Он ходил с ним в длительные разведочные походы, учился трудному искусству находить следы животных и пользовался любым случаем, чтобы расспросить Тони о разных чудесах австралийской природы. Тони очень полюбил польских охотников за то, что они относились к австралийским туземцам так, как к белым, а с тех пор, как Томику удалось завоевать доверие людей кенгуру, Тони в нем души не чаял. Тони не скупился на слова, рассказывая Томику обо всем, что знал сам. И Томик многому у него научился. Уже после нескольких прогулок с Тони, во время которых они искали логово и гнезда разных птиц и животных, Томик научился ориентироваться в лесу По листве деревьев и даже стал различать следы различных животных. Со дня на день Томок осваивался с австралийским бушем и с улыбкой вспоминал, как боялся заблудиться в нем. Томик стал подражать тони во всем, что очень ему нравилось. Ловля маленьких зверей не требовала участия большого числа охотников. По совету Бентли охотники разделились на четыре отряда, для которых Тони разрабатывал самостоятельные планы охоты. Некоторые отряды выходили на ловлю животных ночью, потому что объектами их охоты были животные, ведущие ночной образ жизни. Почти каждая охота заканчивалась успешно благодаря тщательной подготовке всех ее деталей. Постепенно приготовленные заблаговременно клетки стали заполняться пойманными представителями австралийской фауны. Это была охота, которая как нельзя лучше подходила Томыку. Четвероногие, которых они ловили, не встречались на других континентах и были совершенно не опасны для человека. Томык мог охотиться на них в одиночку, что было для него величайшим удовольствием. Вельмовский с удовлетворением следил за постепенным возмужанием мальчика и затем, как Томок, день ото дня становился опытнее и смелее. Поэтому Вельмовский почти не ограничивал свободы сына. Он позволял ему участвовать в охоте любого отряда. И надо признать, что Томок выбирал самые интересные походы. Однажды после обеда Томик стал наблюдать за поведением трех ехидн, пойманных прошлой ночью и посаженных в клетку. Эти загадочные первичные млекопитающие, наряду с утконосами, принадлежащие к отряду однопроходных или, как еще их называют, клоачных, были в то время очень мало изучены. Из-за трудности наблюдения за их образом жизни усеяно трудностями. Ехидны, подобно родственным утконосам, обитают в юго-восточной Австралии и Тасмании. В неволе они живут недолго. В большинстве случаев погибают уже через несколько дней. От Бентли Томик узнал, что лучше всех изучены ехидны, обитающие в Новой Гвинее и Тасмании. Уже один только внешний вид животных Возбудил у Томека большой интерес. Они были чрезвычайно неповоротливы, отличались сравнительно длинным, узким, трубчатым носом из ороговившей кожи. Мордочка около ушей покрыта гладкой шерстью. На спине торчат жесткие и крепкие иглы, длина которых доходит до 6 сантиметров. Иглы у основания бледно-желтые, в середине оранжевые и черные на концах. Прямые ноги и все под подбрюшье покрыты темно коричневым гладким мехом. Длина животного, включая сантиметровый хвостик, редко превышает 40 сантиметров. Охота на ехидн была организована ночью, когда животные вылезли из своих нор на кормежку. Засаду устроили у найденных заранее муравейников и термитников. Муравьи, термиты и личинки этих насекомых принадлежат к лакомым блюдам ехидн, которые умеют доставать пищу из лабиринта муравейников длинным языком, покрытым липкой слюной. Томик с большим удовольствием принял участие в охоте на ехидн. Он убедился, что эти животные не так уж беззащитны, как это казалось поначалу. В минуту опасности они свивались в клубок подобно тому, как это делают наши ежи, и растопыривают торчащие из шерсти на спине острые иглы. Они могут, если есть время, пользуясь сильными лапами с острыми когтями, быстро зарыться в землю. Следы уколов иглами ехидны украшали пальцы Томека и нос его верного пса Динго. Несмотря на это, охотничья эскапада Томака закончилась весьма успешно. Многие зоологические сады и ученые зоологи стремились заполучить себе хотя бы парочку ехидн для изучения. Они рождались из яиц, а питались молоком матери, появляющимся на поверхности ее живота через два отверстия. Самка ехидны откладывала одно яйцо, которое носит в сумке на животе. Молодая ехидна после появления из яйца некоторое время растет в сумке и выходит из нее тогда, когда появляются иглы на спине. В числе пойманных трех ехидн была одна самка. Томок раздумывал над тем, как убедиться, сидит ли потомок в ее сумке, как вдруг к нему подошел Тони, только что вернувшийся из буша. Томок взглянул на следопыта, тот подмигнул ему, и кивнул головой, давая понять, что хочет поговорить с ним наедине. их сразу же забыл про ехидн. Поведение Тони ясно говорило о том, что ему удалось сделать открытие, о котором он не хочет говорить в лагере. Как только они отошли на некоторое расстояние, их спросил, что за следы ты открыл? — Я видел двух коала, — шепотом сообщил австралиец. — Ты никому не говорил об этом? — лихорадочно спросил Томик. — Другим говорить не надо, мы их ловить сами. На ломаном английском языке успокоил его Тони. — Когда начнем охоту? — Еще рано, днем жарко, они спят, спрятаны в листья высокие дерево. Они ищут есть только под вечер. Коала умный, не мучится в жара. Почему человек должен быть глупее их? «Но они могут уйти оттуда, где ты их видел!» – беспокоился Томек. «Не бойся! Коала ходить очень медленно! Мы их найти легко!» «Хорошо, Тони, сделаем так, как ты советуешь!» До самого вечера Томек избегал встречи бесед с товарищами по экспедиции. Он боялся, что взволнованное выражение лица выдаст его намерение самостоятельно поохотиться ночью на коала. Вот будет неожиданность, вот будет восторг и удивление, когда он притащит в лагерь коала, или, как его еще называют, сумчатого медведя. Правда, коала встречается в Восточной Австралии от Квинсленда до Виктории. Но до сих пор их поймали очень мало. И ученые столь же мало знают об образе жизни этих симпатичных зверьков. Томак прекрасно знал, как участники экспедиции жаждут поймать настоящего коала. Вельмовский после ночной охоты, как правило, делал перерыв, чтобы звероловы могли отдохнуть. По его распоряжению, вечером этого дня все должны были рано лечь спать. Несмотря на это, никто не удивился, что перед самым закатом солнца Тони заявил, что идет на поиски новых следов. Том их сразу же проявил желание сопутствовать следопыту, и вскоре они очутились вдали от лагеря. Тони шел уверенно, будто по улицам хорошо знакомого города. Через полчаса они дошли до эвкалиптовой рощи в Буше. Тони внимательно осмотрел вершины деревьев и предложил Томику посмотреть по направлению, которое он показал рукой. Сказал, — Куала проснулись. Ты видишь их? — Вижу, вижу, Тони. Ах, какие милые! — воскликнул Томик с удовольствием, разглядывая медвежат. Один коала сидел на ветве дерева, густо покрытой листвой, второй — лес по толстому стволу. Австралийские медвежата, ничего не подозревая, спокойно объедали листья дерева, сидя на задних лапках и придерживая листок передними, как это делают наши белки. Они лазили по дереву так медленно, что название австралийские ленивцы, которые часто употребляют по отношению коала, показалось Томыку вполне подходящим. Мальчик так увлекся наблюдением за поведением оригинальных зверушек, что и не заметил, как на землю спустилась ночь. Тони первый обратил на это внимание и на своем ломаном английском языке сказал. «Смотреть будем потом. Теперь мы ловить коала. Сейчас настанет вечер, тогда ничего не видеть». «Ты прав, но как нам поймать этих медвежат? Ты лезть на дерево, забросить петлю лосона коала и спустишь его ко мне. — Ты полагаешь, они не будут защищаться? — Ничего не бойся, коала очень добрый. Это не ехидно, — улыбаясь, ответил Тони. Забросив лассо на плечо, Томых стал быстро подниматься по стволу дерева. Сидевший на ветке коала не обращал на Томика никакого внимания, и тот без всяких приключений подполз коала на очень близкое расстояние. Томик снял с плеча лассо и одним ловким движением набросил петлю на шею животного. Австралийский медвежонок сначала сопротивлялся, цепляясь когтями за ствол дерева. Но когда петля затянулась, Он прекратил всякие попытки освободиться. Рука Томика погрузилась в мягкую, пахнущую эвкалиптовым маслом шерсть животного. Томик схватил Мишку веревкой лассо и медленно спустил его на землю прямо к ногам Тони. Покончив с одним куала, Тони полез выше по стволу дерева в погоню за вторым. Вскоре и второй после короткого и не очень отчаянного сопротивления, был пойман и очутился в компании своего товарища. Когда наши охотники направились с трофеями в лагерь, было уже совсем темно. Томык в радостном настроении спешил за Тони. Они несли по одному куала. К удивлению Томыка, медведи быстро примирились со своей судьбой. Все участники экспедиции, узнав о поимке коала, выбежали из палаток. Они с любопытством осматривали зверушек, похожих как две капли воды, на популярных детских плюшевых мишек. Туловище коала бывает около 60 сантиметров длины и около 30 сантиметров ширины. Коала совершенно лишены хвоста. На длинной голове с короткой пастью торчат крупные уши, заросшие пушистой шерстью. Тело коала покрыто мехом рыжевато-серого цвета, переходящего на животе желтовато-белый. Каждая из четырех лап коала вооружена пятью пальцами с мощными и острыми когтями. Лапы у него играют роль хватательных органов. Как потом Томек убедился, пальцы Куала на двух передних лапах устроены так, что два внутренних противостоят трем наружным, и на двух задних четырем наружным пальцем противостоит один внутренний. Видя гордость и радость на лице Томека, принимавшего поздравления от остальных участников экспедиции, Тони благожелательно улыбался. В плане экспедиции предусматривалась еще охота на кенгуровых крыс, носящих здесь местное название по Кроме того, надо было поймать авамбатов, похожих на наших сусликов и сумчатых лис, живущих на деревьях. В перерывах между отдельными походами охотники должны были заниматься срочными делами. Надо было подготовить для пойманных животных соответствующее помещение – в которых они могли бы успешно прожить первый, самый тяжелый для них период неволи. Участники экспедиции были очень довольны успехом охоты и, несмотря на изнурительную жару, находились в превосходном настроении. Жара стояла такая, что даже ночью не чувствовалось облегчения. Неудивительно поэтому, что все охотники с нетерпением ждали похода в горы, где температура воздуха и днем, и ночью была значительно ниже. Когда они, наконец, стали готовиться к походу в горы на охоту на скальных кенгуру, Вельмовский был убежден, что томок обрадуется этому известию наравне с остальными. Каково же было его удивление, когда мальчик заявил, что предпочитает остаться в лагере. «Я буду ухаживать за животными», — пояснил он свое решение. Некоторые из них плохо себя чувствуют в неволе, а ведь они так милые и забавны. Вельмовский согласился. Ему казалось, что охота на кенгуру в горах, изобилующих отвесными скалами и глубокими пропастями, грозит мальчику различными опасностями, тем более что Томек, как известно, отличается импульсивностью и предприимчивостью. Томек таким образом остался в лагере, позволив товарищам взять на охоту Динго. Кроме Томика ухаживать за животными остались еще два человека. Если бы Вельмовский внимательнее присмотрелся к выражению лица сына, он, наверное, не так спокойно поехал бы на охоту в горы. Мальчик нетерпеливо посматривал на всадников и вьючных лошадей, нагруженных клетками для кенгуру. На его устах блуждала многозначительная улыбка. Два матроса, оставленные в лагере для ухода за животными, были так заняты, что им не оставалось времени следить за поведением мальчика, который, впрочем, всегда пользовался в лагере большой свободой. Поэтому они не возражали, когда Томик заявил, что намерен совершить небольшую прогулку. Вскоре Томек со штуцером в руках вышел из лагеря, быстрым шагом он направился вверх по течению ручья, вытекавшего из глубокого ущелья. Уже много дней Томек лелеял мысль о самостоятельном походе. Опыт, приобретенный во время охоты Стони в Буше, вселил в него уверенность в своих силах поэтому он ждал только подходящего случая, чтобы осуществить свою мечту. По уверениям Бентли, они находились теперь на территории исследованной некогда экспедиции Члецкого. Томик мечтал пойти по стопам знаменитого путешественника и сделать открытие, которое принесло бы ему славу. По его мнению, завоевать славу проще всего, совершив какой-либо героический поступок. Это и была причина его решения остаться в лагере и дождавшись отъезда участников экспедиции в горы для охоты на Кенгуру, отправиться в самостоятельный поход. Без всяких опасений Томак углубился в ущелье, изобиловавшее многочисленными поворотами и поросшая высокими деревьями. Он шел вверх по течению ручья, который водопадами низвергался с многочисленных уступов скал. Отвесные скалы преградили солнечным лучам доступ на дно ущелья, и здесь царила прохлада и полумрак. К полудню Томок очутился уже довольно далеко от лагеря. Местность вокруг Казалось дикой и необитаемой, лишенной даже животных. Но мальчик смело шел вперед. Продвигаясь вдоль ручья, он не мог заблудиться. Ущелье становилось все уже и уже. Как вдруг, когда Томык дошел до очередного поворота, дорогу ему преградил крупный обломок скалы. Мрачность, место, полная безлюдия и тишина – действовали на Томека угнетающе, так что он решил было возвращаться во Освояси. Но вдруг ему показалось, что за обломком скалы раздалась человеческая речь. «Кто может здесь быть в этой безжизненной пустынной местности?» – удивился Томек. Ему казалось, что он должен, не теряя времени, возвращаться в лагерь. Но любопытство заставило его изменить решение. Он прислушался. Да, нет сомнения, за скальной стеной находились люди. Посмотрю издали, кто это, и вернусь в лагерь, — решил Томок. Он осторожно поднялся на вершину огромного обломка скалы. По-пластунски подполз к самому краю. Теперь он мог уже заглянуть и увидеть, что происходит за поворотом ущелья. Томок высунул голову и замер неподвижно. За поворотом ущелье заканчивалось отвесной стеной, замыкавшей его полукругом. Ручей вытекал из глубокой щели в скале, у подножия которой образовался довольно большой водоем. На берегу водоема Томок увидел палатку и костер, У костра сидели два человека и вели между собой резкую беседу или даже спор. Сначала они показались ему очень похожими